Глава 12. Озера. У Деборы Клифс были каре медового цвета и заученной манеры жены проповедника. 25 лет, пробывшей рядом с мужем на проповедях, светских визитах и церковных ужинах. Манеры, оставшиеся, несмотря на смерть самого проповедника, двумя годами ранее. Она предложила Берду выбирать между кофе и виски и подала первое, на подносе вместе с антикварной сахарницей и сочетающимся к уфшинчикам сливок. Простите, у меня нет кофе без кофеина, сказала она. У меня всегда под рукой обычный для гостей, но сама я его не пью. Обычный подойдёт, сказал Берд. Я ещё не скоро лягу спать. Вы останетесь в городе? Пока, да. Конечно. кивнула Анна. И извините, что назначила встречу так поздно. Я утром поехала к своей сестре и не проверила сообщение. Если бы я знала, её голос задрожал, и она прервалась, качая головой и промокивая глаза салфеткой. И вы не знаете, где он? Дуэйн. Мы надеялись, что вы знаете, сказал Берт. Дебора Кливс ещё сильнее замотала головой. Она смяла салфетку в руках. Нет, нет, нет. Я не представляю, не представляю. Это его ж, начала она, но тут же сомкнула губы и кашлянула, пытаясь прикрыть свою ошибку, но Берт её уловил. Это его женщина, или, может, это его жена? В любом случае он полагал, что слезливая забоченность Деборы относилась только к её сыну, а к погибшей невестке она не питала особой любви. Он также предполагал, что она впредь постарается так не оговариваться. Прошу прощения, сказала Дебора, всё ещё не оправившись. Просто я мало виделась с сыном последнее время. Он всегда так занят. Знаете, у него свой бизнес, а летом он был занят домом у озера, как я понимаю. Конечно, я хотела бы, чтобы он приезжал чаще, но когда они вырастают, знаете, сложно. Сложно. Она снова замолчала, стиснув губы и взяла себя в руки. Но что-то наверняка случилось. Дюэн не исчез бы просто так. Разве вы не можете сделать анализ ДНК или проверить отпечатки? Кто бы ни сделал это с Элизабет Уэллетт мог похитить его или Идея похищения Дуэйна была абсурдной, но Берт кивнул и мягко приступил. «У Дуэйна были враги. Кто-то, кто мог бы желать ему зла?» «Я не знаю, я не знаю». Салфетка в ее руках начала разваливаться. «Может, у него были проблемы? Денежные, например, или с наркотиками?» Дебора Клиффс напряглась, сжимая кулаки. «Мой сын не употребляет наркотики». Она гневно взглянула на него. Её голос стал визгливым. "А у Эрла Уэллита вы спрашивали, принимала ли его дочь наркотики?" "Мы поговорили с Эрлом", спокойно ответил Берд. Он позволил тишине повиснуть на несколько мгновений, пока Дебора юрзала. Не было явных причин считать, что убийство как-то связано с наркотиками, но её пылкая реакция заставила его задуматься. Что? Что? А зависимость могла быть огромным источником стресса в браке. Если Лизи принимала наркотики, а её мужу это не нравилось. Детектив. Простите, я хочу помочь. Я просто не знаю, что могу сделать. Я не знаю, где мой сын, сказала Дебора, прерывая молчание. Вы можете помочь, сразу сообщив нам в случае, если он вам позвонит, сказал Берт. Конечно, но Мы хотим найти его так же, как вы, улыбнулся Берд. Договорив с Дэйборой Клифс, Берд пересек город и повернул направо на окружную дорогу, пересекая границу Копперфоллс и выезжая на никому не принадлежащую территорию, усеянную частично застроенными участками. Там находилась автомастерская, по совместительству служившая складом сломанного фермерского оборудования. Ярко освещённый продуктовый магазин, по парковке которого последние вечера ней посетители толкали тележки к своим машинам. Заправка с флагом на крыше, поникшим в безветренной ночи и слабо подсвеченным фонарями внизу, а затем ничего. Огни померкли вдали, а темнота поглотила его там, где дорогу с двух сторон обрамлял густой сосновый лес. Через несколько минут впереди показался бар Strenglers. Последняя остановка перед тем, как дорога округа расширялась с двух полос до четырёх, и скоростное ограничение увеличивалось с 40 до 55 миль в час. Берд заметил заведение, расположившееся в ста ярдах от дороги издалека. Здание было освещено прожекторами и тускло светящейся вывеской, словно парящей в темноте, одно слово: Бар. Красными буквами на белом фоне. Берд вздохнул, День выдался тяжёлым. Друзья и родные Дуэйна на святок лились, что не знают, где он. Ориентировка на пикап Дуэйна пока не дала никаких результатов, что разочаровывало, но не удивляло. У них попросту не хватало патрульных, чтобы следить за сотнями миль дорог вокруг Коперфоллс, потому что Дуэйн мог уехать в любом направлении. И если у него была хотя бы талика здравого смысла, не выезжал на шоссе. Маичка на машине тоже не было. Они даже не могли быть уверены, что он уехал на ней. Он мог попросту бросить машину где-то у одной из сотен просёлочных дорог, где она легко может простоять незамеченной до следующей весны. Но они не только не знали, куда мог отправиться Дуэн, они также не могли понять, где он был. Передвижения пары в последние дни перед убийством были раздражающе неопределёнными. Люди помнили, что видели Лизи и Дуэна в городке на прошлой неделе, как и всегда, но они могли только сказать, что всё казалось обычным. Лизи ездила к озеру, занималась сдачей дома разным жильцам. Дуэн всё лето пропадал в лесу со своим оборудованием, расчищая кустарник и поваленные деревья с путей, где один из его дружков любил кататься на квадроцикле. Если пара ссорилась, то никто этого не видел или не хотел говорить. И еще телефонные записи. Мобильный телефон Лиззи, дешевая раскладушка, нашелся в доме у озера в той же сумке, где лежали ее кошелек и идентификационная карта. Ближайшая сотовая вышка в последний раз засекла сигнал телефона Дуэйна в 10 часов вечера воскресенья, а потом ничего. Скорее всего, он сел или его выбросили. Из-за того, что сотовое покрытие было таким нестабильным, большинство жителей Копперфоллс до сих пор пользовались стационарными телефонами. У Дуэйна с Лизи их было два. Один в их жилище, второй в доме у озера. Записи с них показали один звонок со второго на первый около трех часов дня в воскресенье. Он продлился две минуты, но невозможно было узнать, кто его сделал, кто ответил и что обсуждалось. Может, базовое обслуживание. Лето закончилось, а люди обычно закрывали дома на зиму до конца сентября, размораживали холодильники, осушали трубы, заливали унитазы антифризом, чтобы понижение температуры не нанесло ущерба. Но хоть последние жильцы, судя по записям Лизи Уэллетт, уехали после дня труда, дом всё ещё был обустроен для гостей, и в календаре Лизи была маленькая записка, отмечавшая воскресенье. день ее убийства. Там было написано «АР-7», знак вопроса. Именно так, со знаком вопроса. Один из старших местных полицейских считал, что она ссылалась на старую модель ружья, потому что и на Лизе, и на Дуэйна было зарегистрировано оружие, и они были способными и хоть и не ярыми охотниками, Лизи иногда зарабатывала дополнительные деньги в сезон, разделывая тушки за тех, кто не хотел сам заниматься грязной работой. Но AR-7 неохотнейшее ружьё, и не было доказательств, что у кто-то из пары интересовался коллекционированием оружия. И ещё, подумал Берд, обнаружилась странная деталь. Гость с судимостью. Отвечая на вопрос деборы Клифс, Да, они сняли отпечатки пальцев. В доме их было полно, отпечатки на отпечатках, чего вполне можно ожидать от места, где останавливалось столько людей. Лизи, Дуэн, меняющиеся группы гостей, плюс, наверное, несколько свежих отпечатков местных полицейских, которые либо не знали о сохранении места преступления, либо их это не заботило. У них ещё не было времени проверить их по базе данных. Но благодаря недавно полученным документам о сдаче дома, Берт уже знал, что по крайней мере одни отпечатки совпадут. Итон Ричардс. Тот самый Итон Ричардс. Логично предположить, что Дженнифер Уэллс тут говорила о Ричардсе и его жене, богатой городской парочке, арендовавшей через интернет дом у Лизи Уэллет на целый месяц. Он появлялся в записях 2 года подряд. Дата заезда в середине июля. Доплата за уборку и еженедельную доставку продуктов. Похоже, Лизи выжила из сделки дополнительную сумму, привозя им еду. Конечно, никто не думал, что Итан Ричардс как-то связан с убийством. Его преступления были из тех, что совершаются с помощью калькулятора, а не ружья. И всё же от одного только вида его имени у Берда скрутило желудок и невольно сжались кулаки. Он видел это своими глазами: хаос и отчаяние, посеянные корпоративной алчностью Ричерца. Родители Берда потеряли все свои сбережения, когда их финансовый консультант оказался одним из многих, инвестировавших в липовые фонды Ричерца. Абсолютная хренова катастрофа. Тот парень не сам вложил кучу своих денег, а потом даже не мог вспомнить, кто его надоумил. Столько разрушенных жизней. Лучше всего Бердт запомнил голос своей матери, когда она позвонила рассказать о случившемся. "Я не понимаю, Гэри хороший человек. Он сказал, что это безопасное вложение", повторяла она снова и снова, пока слова не превратились в рыдания. Вторым, что ему запомнилось, были сгорбленные плечи отца за столом в то Рождество, к тому времени всё закончилось. Окружной прокурор отказался выдвигать обвинения. Итон Ричардс и остальные остались на свободе. Джозеф Берд сказал сыну, что адвокат, возможно, поможет им вернуть часть утраченного, но они не могли себе его позволить. А когда Берд предложил всё оплатить, его отец отмахнулся. "Нет, сынок, не нужно", с улыбкой сказал отец. "Есть ещё время. В худшем случае я буду работать, пока не умру". Вспомнив это, Берд стиснул зубы. Отец был так близок к заслуженной пенсии, когда все его сбережения попросту исчезли. Когда он пошутил в то Рождество, он, наверное, полагал, что у него в запасе ещё десяток лет, может, больше. Через 11 месяцев он внезапно скончался от сердечного приступа, а Амелии Берт пришлось продать дом, чтобы заплатить за похороны мужа. Странное совпадение, что этот мошенник каким-то образом связан с делом, над которым работал Берт. Но, наверное, это и было всего лишь совпадение. А жаль. Он был бы не против съездить в город без предупреждения, постучаться в дверь дорогущего поместья Итана Ричерса, махнуть своим значком и задать парочку колких, граничащих с враждебными вопросов касательно его отношений с Лизи и Дуэйном. Никому не нравились визиты полиции, вне зависимости от размера их состояния, и он бы насладился возможностью доставить Ричардсу чуточку неудобств. Вместо этого Берт направлялся в больницу соседнего округа, где ему предстояла неприятная перспектива присутствовать на вскрытии Лизи Уэллетт. Патологоанатом разрежет её грудную клетку, извлечёт внутренние органы, взвесит их и наконец объявит очевидное. Характер смерти убийство. Причина смерти выстрел в голову. Время вечер воскресенья. Значит, прошло по меньшей мере 12 часов, прежде чем Майлс Джонсон обнаружил тело. Теперь критический промежуток времени в 48 часов с момента преступления уже наполовину прошёл, может даже больше, а результатов было мало. Возле Stringlers стояла дюжина машин, фургонов и побитых седанов, в основном американского производства, и все под номерами штата. Он остановился подальше от остальных и пересек парковку. Входная дверь скрипнула, и резко воцарившаяся при его появлении тишина будто вернула его в восьмой класс, первый день занятий, и к тому параноидальному ощущению, что он вошёл в комнату, где все только что его обсуждали. На секунду все взгляды в баре обратились к нему. Потом момент прошёл. Посетители отвернулись, и комнату снова заполнили разговоры. Берд нашёл себе место в дальнем конце барной стойки и заказал бодвайзер у кряжестого бармена с широкими кустистыми бровями, который открутил крышку с бутылки, словно ломал чью-то шею. "Вы тот коп", сказал бармен. "Верно?" Вы здесь, чтобы поговорить или поесть? И то, и другое. Я возьму, чтобы быстрее всего готовиться, сказал Берт. Бургер звучит неплохо. Он подаётся с жареной картошкой. Отлично. Берт попивал пиво и ненавязчиво оглядывал посетителей. В углу сидела молодая пара, склонив головы друг к другу и периодически бросая взгляды в его сторону. Остальными клиентами были мужчины в рабочих рубашках или футболках, сжимавшие бат или молсон. А на столах перед ними уже собралось по несколько опустевших бутылок. Ни одного полицейского. Хотя Берт узнал одного мужчину с тёмным мазком сажи над бровью, который был в команде пожарных-волонтёров и вызвался отвезти Эрла Уэллита в Морк на опознании тела дочери. Ему стало интересно, где был Эрл в тот момент. И понадеялся, что он в компании друзей. Бармен удалился на кухню и вернулся с тарелкой и бутылкой кетчупа. Поставил всё это перед Бердом и коротко кивнул. Вы работали вчера вечером, спросил Берт. Вчера и каждый вечер, сказал бармен. И как я уже сказал шерифу, я не видел ничего необычного, если не считать, что во время закрытия заметил Эрла, отсыпавшегося после пары бутылок пива на парковке. Из того, что я слышал, это не такое необычное событие, сказал Берт и бармен усмехнулся. Он не изменяет своим привычкам. Эрл нормальный мужик, но никто из здесьних не причастен к тому, что случилось с его дочкой. А как насчёт его зятя? Слышал, он здесь постоянный клиент. Все здесь постоянные клиенты. Бармен обвёл рукой помещение. Если мы открыты, они здесь. Дуэйн заходил, может, раз в неделю, но пил он дома. Видит этого парня, Бирд посмотрел в угол и обнаружил, что парочка там глазеет на него. Он слегка кивнул им, но они снова склонились друг к другу и начали шептаться. Поговорите с ним о Дуэйне, сказал бармен. В его голос прокралась твёрдость. Может, сделаете мне одолжение и заодно арестуете его? За что? спросил Бирд. Женщина за столом отодвинулась, встала, взяла сумочку и вышла. Бармен поморщился, глядя ей в спину. Не берите в голову. Мгновение спустя парень за столиком в углу встал и подошёл к Берду. Он был худым, как жердь, лет 30, с крупным носом и растрёпанными тёмными волосами. Вы тот коп, верно? Полиция штата, сказал он. Иэн Берд. Мужчина подтянул великоватые штаны на костлявых бёдрах и уселся на стул слева от верда. "Джейк", сказал он, обнажив зубы в улыбке. "Каттер. Это моя фамилия. Так меня в основном называют. Приятно познакомиться, мистер Каттер". "Обычно это просто Каттер, без мистера", сказал Каттер. Он оглянулся через плечо. Мужчины за ближайшим к двери столиком сверлили его гневными взглядами. «Ладно», — кивнул Берт, — «каттер, я слышал, вы знали Дуэйна Клифса?» «Вы его ищете, да?» «Верно», — Берт склонил голову на бок, — «вы его видели?» «Нет», — поспешно отозвался каттер, — «то есть не с тех пор, как...» «Ну, вы поняли. Не с тех пор, как вы начали его искать, но я регулярно с ним вижусь, обычно здесь». Вы, друзья, типа того. Он бросил ещё один нервный взгляд назад, скорее знакомое. Каттер помолчал, а Берд выжидал. Спустя несколько секунд нервного юрзания он добавил: "Я из Декстера, это немного дальше на восток". "Значит, вы из Дуэйна нам знакомы с детства?" "Нет", сказал он. "Я познакомился с ним лет 10 назад, или 5, сложно сказать". Берд подавил вздох. «Ладно, вы с Дуэном регулярно виделись. Когда вы видели его в последний раз?» «О-о-о-о, эм-м, я не уверен». Каттер прикусил губу, выглядя растерянным, и Берт почувствовал разгорающееся раздражение. Как бы ни было сложно вытягивать информацию из жителей Копперфоллс, был в этом один плюс. Ему еще не пришлось терпеть любопытство людей, которые относились к убийству как к зрелищному спорту. И все же Каттер сам к нему подошел. Может, он что-то знал, но боялся говорить? Берт решил попробовать другую тактику. А Лиззи? У вас с ней были дружеские отношения? Губа Каттера выскользнула из схватки зубов, когда его растерянное выражение лица преобразовалось в улыбку. «Нет», — сказал он, — «сюда с женами не ходят». Берт моргнул. «Разве вы только что не... Мари?» — хохотнул Каттер. — Нет, ни за что. Я люблю, когда есть выбор. — Понятно. — Берт прожевал еще один кусок жареной картошки, обдумывая. — Отрывки прошлых разговоров. Дебора Клиффс, заявившая, мой сын не употребляет наркотики. Эрлу Уэллетт, описавший, как его дочь всегда держалась особняком, Но больше всех его мысли занимала Дженнифер Велстют, а конкретно то, как она отвела глаза, когда Берд спросила о проблемах в браке Лизи и Дуэйна. Он заговорщически подался вперёд. А Дуэйну нравилось, когда есть выбор. Вы понимаете, о чём я? Это было рискованно, но окупилось. Выражение лица Картера само по себе было ответом. Улыбка превратилась в ухмылку. Можно и так сказать. ответил он. Берд нарочито оглядел бар. «Кто-то конкретный?» «Что, из парней?» снова хохотнул Каттер. «Дуэн не был педиком. Скорее, героем. Вот что я вам скажу. Его телочка была в разы круче местных». В голове Берда зарождалась идея. «Значит, она не отсюда». «Не-а», сказал Каттер, пожав плечами. «Не-а». Полагаю, ничего плохого не будет, если я расскажу. Не то чтобы ему нужно переживать, что жена узнает. Он издал смешок. Ой, плохая шутка. Извините. Так вот, я не помню, как звали ту дамочку, какая-то богатая стерва. Она жила у озера со своим мужем чуть ли не весь август. Только мужа часто не было. Он оставлял свою горячую жёнушку в доме одну. Он помолчал. Ухмылка вернулась. Очень часто. Берд сам чуть не расхохотался. Каттер мог говорить только об одном человеке. Берд попытался не измениться в лице. Жена Ричардса. На это Каттер моргнул, а Берд поднажал. Вы хотите сказать, что Дуэн Клифс спал с женой Итана Ричардса? Каттер втянул губы и наклонил подбородок, подтверждая И Берт фыркнул. Интрижка была бы важной зацепкой, но это казалось бредовой. «Да бросьте! Вы знаете, кто ее муж? И она же вроде королева красоты, или была когда-то? Сложно вериться, что такая женщина была бы с кем-то вроде вашего друга». Саркастичный комментарий возымел желаемый эффект. Как-то расщетинился. «Может, Дуэйн давал ей то, чего не мог муж?» Уверен, так он вам и говорил, улыбнулся Берд. Нет, мужик, сказал Каттер достаточно громко, чтобы несколько голов повернулись в их сторону. Он поморщился и понизил голос. Я видел долбаные фотки. У него был такой дерьмовый телефон с крохотным экраном, но видно было достаточно. Её рот, например. Он снова ухмыльнулся, прикусив нижнюю губу. Та девка была безбашенной. «Эй!» — резко послышался голос, заставивший Берда с Каттером оглянуться. Каттер тут же виновато улыбнулся, становясь похожим на ребенка, которого подловили за разговорами во время урока. Бармен выглядел взбешенным, положив один из сжатых кулаков на столешницу. Он повернулся к Берду. «Вы закончили с этим мудаком?» Берд взглянул на часы. «Мне и правда скоро нужно идти». «Давайте я заплачу, и Каттер...» — он подвинул к мужчине бумажку с ручкой. «Запишите свое имя и номер телефона. Вот еще моя визитка, если вы еще что-нибудь вспомните». Бармен вернулся со счетом. Он ворчливо подтолкнул его к Берду и повернулся. «Ты заказывай еще напиток или выматывайся к черту!» — сказал он Каттеру. Тот снова виноват и улыбнулся, махнул Берду рукой и вышел. Каждая пара глаз в зале проследила за ним до двери, которая со скрипом захлопнулась за ним. Берд повернулся и обнаружил, что недовольный бармен ещё рядом. "Не поделитесь, что это было?" поинтересовался Берд. "Он притягивает в мой бар плохой народ", ответил мужчина и исчез на кухне. Берд допил пиво, бросил на стойку немного налички вместе со своей визиткой и ушёл. Его телефон начал жужжать, как только он уселся на водительское сидение. Он выудил его из кармана одной рукой, пока второй поворачивал ключ в зажигании. «Да, это Эдд». Голос был знакомым, но Берт не мог вспомнить его обладателя. «Бармен, вы на моей парковке?» «А-а-а!» — отозвался Берт. «Здравствуйте! Я что, забыл про чаевые?» Мужчина грубо хохотнул. «Я не поэтому звоню». «Парень, с которым вы разговаривали, которого вы хотели, чтобы я арестовал?» «Да неважно», — проворчал Эд. «От него одни проблемы, и он трепло. Он еще и чертовски громкий. Некоторые посетители случайно услышали ваш разговор. Знаете насчет Дуэйна и той женщины из города?» «Продолжайте», — сказал Берт. «Послушайте, я не знаю, чем там Дуэйн с ней занимался, если это правда. Это не мое дело, и знать не хочу». Но я видел ту городскую парочку. Не в баре, они просто ездили мимо. У них большой чёрный внедорожник, хороший, дорогой, его сложно не заметить. Повисла пауза. Один из моих завсегдатаев, он не хочет называть своё имя, но он говорит, что видел, как их машина проезжала здесь недавно ночью. Когда именно? Послышался шорох, когда Эд прикрыл микрофон рукой. Берт уловил вопросительную интонацию. Через мгновение Эд вернулся. Говорит вчера ночью, около полуночи. Спасибо, Эд. Берт отключился и улыбнулся.